Глава 8. Очень женская. Если женщина умна, будет и красива. Пусть и своей особой красотой. Когда-то у меня была подруга-коллега по работе. Это было сложное время после моего первого развода. Через месяц после разговора о расставании я вышла на работу опять на полный день. Молодая, очень быстро развивающаяся компания. Объемы были огромные, часто работала по 6 дней в неделю, но это хорошо оплачивалось. Конечно, уставала. Она была лет на 12 моложе меня и на 150 опытнее. Почти каждую пятницу в течение двух лет мы пили вино, иногда курили кальян, сидя на террасе одного и того же известного ресторана, и много говорили, Говорили о своем, о личном, о женском, как это умеют делать только две красивые женщины. И даже красивые мужчины это понимали. И никогда нам не мешали. Это были только наши пятницы. Так мы сбрасывали рабочее напряжение с тех сложных дней. Мы много сделали друг для друга. Она очень поддержала меня в разводе, именно она вдохнула, подсветила мою жажду новой жизни. Поставила на горные лыжи в мои 37 лет, научила правильно пить правильное вино, курить кальян и еще больше кружить голову мужчинам. Я дважды выдавала ее молодую и горячую, замуж, прикрывала ее лень и косяки на работе, молчала об ее изменах и обманах, мило и горько. При встречах улыбалась ее первому мужу не завидовала второму. Она была неплохим человеком, скорее несчастным, хотя внешне производила совсем иное впечатление, успешной во всем личности. Просто ее постоянно раздирали внутренние демоны, как на афортах, так любимого мной Гойя. Она была ураганной смесью взбалмошности Скарлетт Ахара, прирожденного интриганства Маргариты Вулуа Красоты Элизабет Тейлор и сексопильности Моники Белучи, или наоборот. Я любила и оберегала ее как своего ребенка Розмари. Думаю, что и она любила меня больше, чем любого из своих бесконечных любовников и мужей. Мы знали друг о друге практически все. Мы были альтер-эго друг друга. В каком-то смысле одна хотела быть другой, и наоборот. Тогда мне не хватало ее сексуальности. Я еще не раскрыла ее в себе, ее беспринципности, циничности, даже вероломности, ей, моей зрелости, образованности, интеллигентности, воспитанности, утонченности. За три года этой женской дружбы в засос я очень устала. Она умела рисовать несбыточные картины будущего, элегантно затягиваясь сигаретой, говорила: когда-нибудь, когда нам с тобой станут не нужны мужчины, мы уедем к морю купим дом. Иногда к нам будут приезжать наши дети и внуки. На нас будут красивые платья, гремящие браслеты по на уже дряхлых морщинистых руках, большие перстни на костлявых пальцах и обязательно шляпы с огромными полями. Мы будем все так же сидеть на террасе, пить лучшее в мире вино, вспоминать всех наших любовников и держаться за руки. Однажды я решительно назначила ее бывшей» но не потому, что она предала. Вернее, я не позволяла себе так думать. Просто я больше не могла с ней оставаться. Я устала от всех этих страстей и эмоциональных ветров, качели ее жизни. Я тихо разлюбила и оставила ее. Я попросила подругу и ее второго мужа сдать кровь для моей умирающей матери. Она отказала, сказав, что у нее критические дни и вообще давление. Это стало критическими днями моей любви к ней. Потом были ее звонки и одно очень страстное, как только она умела, сообщение, но все это уже не имело никакого значения. Кончено так кончено. Тогда я умела расставаться, крепко закрыв дверь любых умерших отношений. Как-то один человек мне сказал, «Ты слишком категорична, уходя, громко хлопаешь дверью». А надо всегда оставлять ее чуть приоткрытой, чтобы при необходимости в нее всегда можно было войти. Но я считала, что уж если жечь мосты, то дотла. А как поступаете вы? Сжигаете или оставляете переправы?